Глава двадцать девятая После возвращения с Лансарота дни потекли тихо и неторопливо. Холли не звонила Шерон и Денис. Им было что обсудить, но проведя целую неделю в тесном общении и беспрестанной болтовне, они нуждались в отдыхе друг от друга. Её подруги, не сомневалась Холли, придерживались того же мнения. Застать дома Киару не представлялось возможным. Она с энтузиазмом вкалывала у Дэниела, а свободное время проводила с Мэтью. Джек на несколько оставшихся драгоценных недель летней свободы отправился в Корк к родителям Эбби. Ну а Деклан? Кто мог знать, где шатается Деклан? По возвращении Холли поняла, что не то чтобы тяготиться своей жизнью, но нельзя сказать, что так уж сильно ей радуется. Её существование казалось таким бессмысленным. Когда-то она ждала выходных, старалась переделать как можно больше дел, а теперь теперь не видела необходимости вылезать по утрам из постели. С подругами она временно не общалась, так что оставалась вести долгие беседы с родителями. По сравнению с ласковой погодой на Лансароте, Дублин был сырым и хмурым. Это значило, что Холли не могла поддерживать свой восхитительный загар и радоваться своему новому садику. Честно сказать, пару дней она вообще провела, валяясь в кровати, смотрела телевизор и ждала. Ждала первого числа следующего месяца, когда можно будет вскрыть очередное письмо от Джерри. Интересно, какое приключение он приготовил ей на этот раз? Холли догадывалась, что друзья не одобряют её пассивности. Во время каникул она доказала, что умеет поддерживать позитивный настрой. Но пока был жив Джерри, она жила ради него. Теперь она жила ради его писем. Больше её ничто не занимало. Холли искренне полагала, что у неё в жизни было предназначение встретить Джерри и идти с ним рука об руку до самого конца. А какое теперь у неё предназначение? Должно же быть хоть какое-то. Или там в небесной канцелярии произошёл крупный сбой? Пока что её ближайшие планы сводились к одному: вывести на чистую воду её садовых лепреконов. Дальнейшие расспросы соседей ни к чему не привели. Она по-прежнему понятия не имела, кто взял на себя роль её таинственного садовника. Она даже подумала, что вызванный кем-то садовник ошибся дверью. и каждый день ждала в своём почтовом ящике счёт за оказанные услуги. Оплачивать его она в любом случае не собиралась. Но никакого счёта за услуги садовника никто ей не присылал, хотя прочие, как обычно, валились на неё в изобилии, и деньги быстро таяли. Она была по уши в долгах. А ещё электричество, телефон, страховка за дом. Почта не приносила ей ничего, кроме чёртовых счетов. И она с трудом представляла себе, из каких средств будет их все оплачивать. Но её это мало беспокоило. Она сделалась нечувствительной к дурацким мелочам жизни. Холли жила в мечтах. В один прекрасный день она сообразила, почему её лепреконы затаились. Они же являлись ухаживать за её садом исключительно в её отсутствие. И вот, утром она встала пораньше, села в машину, отъехала за угол, Пешком вернулась домой и снова плюхнулась в постель, поджидать, не появится ли её загадочный садовник. После трёх дождливых дней наконец снова распогодилось. Холли уже отчаилась ждать, когда услышала, как перед домом остановился грузовичок и кто-то вошёл в сад. Она в панике выскочила из постели и заметалась по комнате, совершенно не соображая, что же ей теперь предпринять. Она отодвинула занавеску, выглянула наружу и увидела мальчика лет 12, который тянул по дорожке к её дому газонокосилку. Накинув старый безразмерный халат Джерри, она ринулась вниз, не заботясь о том, как сейчас выглядит. Холли рывком распахнула входную дверь, заставив мальчика отскочить с поднятой рукой и раскрытым от неожиданности ртом. Видно было, что он собирался нажать на кнопку звонка. Ага! Победно закричала Холли: "Попался, мой маленький лепрекон". Тот открывал и закрывал рот, как рыба на песке, лишившись дара речи. Наконец, скривился, будто собирался заплакать, и закричал: "Пап!" Холли повертела головой, никого не увидела и решила, пока не подойдёт отец мальчишки, выжать из него максимум информации. "Так это ты работал в моём саду?" Спросила она, стиснув руки на груди. Он энергично замотал головой из стороны в сторону и сглотнул. «Не отпирайся», — мягко сказала она, — «я тебя застукала». Она кивнула в сторону газона-косилки. Мальчик повернулся, посмотрел в ту сторону, куда она указывала, и снова закричал «Пап!» Мужчина хлопнул дверью грузовичка и подошел к крыльцу. «Что случилось, сынок?» спросил он, кладя мальчику руку на плечо и неодобрительно глядя на хозяйку. Холли не собиралась пасовать. «Я просто спросила вашего сына о вашей маленькой уловке». «Какой такой уловке?» Мужчина, похоже, рассердился. «А такой, что вы работали в саду без моего разрешения, а теперь ждете, что я вам заплачу за работу. Знаю я эти фокусы». Она уперла руки в бока и постаралась принять как можно более внушительный вид. Мужчина смутился. Извините, миссис, что-то я в толк не возьму, о чём это вы? Мы отродясь в вашем саду не работали. При этом он красноречиво посмотрел на запущенную лужайку. Спятила дамочка, говорил его взгляд. Не этот сад. Вы потрудились над дизайном сада на заднем дворе. Холли улыбнулась и хитро взглянула на отца с сыном. Попались. Но отец Улыбнулся ей в ответ. Над дизайном? Дамочка, да вы в своём уме? Мы траву стрижём, и всё тут. Видите, у нас газонокосилка и ничего больше нет. Вжжк и готово. Холли медленно вышла из стойки, руки в боки. Её расжавшиеся кулаки скользнули в карманы халата. Может, они говорят правду? Вы уверены, что никогда не работали у меня в саду? Дамочка, я никогда не работал на этой улице и никогда не работал в вашем саду. А теперь уж точно не буду. Это вы не сомневайтесь. Холли паниковала. Но я думала, да мне плевать, что вы там думали, ясно? прервал её мужчина. Только впредь собирайте мозги в кучку, прежде чем ребёнка пугать. Холли взглянула на мальчика и увидела, что по щекам у него текут слёзы. Она в отчаянии зажала рот рукой. О, господи, извините ради бога. Постойте здесь минутку. Она кинулась в дом, схватила кошелёк, достала из него свою последнюю пятёрку, вернулась на крыльцо и втиснула её в пухлую маленькую ладошку. Парнишка просиял. Ладно, пошли, сказал отец, разворачивая сына за плечо и подталкивая его к выходу. Па, не хочу я больше с тобой работать, донёсся с улицы его голосок. «Да брось, сына, не переживай! Не все ж такие трёхнутые!» Холли закрыла дверь и изучила своё отражение в зеркале. Он прав. Она тихо сходит с ума. Для завершения картины осталось только навести полный дом кошек. Зазвонил телефон. «Алло!» «Приветик!» — радостно возвестила Денис. «Что поделываешь?» «Жизнь не радуюсь». «Я тоже!» хихикнула Денис. И что же именно делает тебя такой счастливой? Хм, да ничего особенного. Просто радуюсь. Ну, конечно же. Прекрасный, чудесный, полный жизни. Что за глупый вопрос? Ну, что новенького? Вообще-то я з anion позвать тебя завтра вместе поужинать. Я знаю, что познавательно предупреждаю, так что если у тебя другие планы, а вообще нет? Лучше ты их измени. Сейчас только посмотрю в своём ежедневнике, саркастически заметила Холли. Давай, жду, на полном серьёзе ответила Денис, и в трубке воцарилось молчание. Так, что тут у нас? Похоже, завтра вечером я свободна. Отлично, Денис прямо-таки распирало от счастья. Встречаемся завтра в 8:00 в Ганге. Встречаемся с кем? Будут Шерон с Джоном и еще кто-то из друзей Тома. Мы не виделись целую вечность, так что повеселимся. Ладно, до завтра, — ответила Холли и повесила трубку, испытывая раздражение. У Денис что? Совсем из головы выскочило, что она все еще безутешная вдова. Как она сможет веселиться? Она взбежала наверх и открыла шкаф. Что из этого безнадежно устаревшего тряпья она может надеть завтра в ресторан? И чем, Господи Боже ты мой, заплатит за изысканный ужин? Она едва может позволить себе держать машину на ходу. Она сгребла одежду в охапку, швырнула её через всю комнату и начала истошно вопить, пока ей не полегчало. Пожалуй, завтра надо прикупить пёток другой кошечек.